Глава двадцать в о с ь м а Северные леса. Как только прибыли охотники, плантатор приступил к устройству большой охоты и разослал приглашение своим соседям. Каждый должен был п р и в е с т и своих собак, чтобы иметь возможность занять значительное пространство леса. Это р а с п р о с т р а н е н н ы й о б ы ч а й среди южных плантаторов. Обычная дичь в южных штатах – американская лань, которая встречается в значительном количестве. Это единственная порода, что водится в Луизиане, потому что благородный олень, или как его ошибочно называют лось, не заходит так далеко на юг. На берегах Тихого океана он, однако, встречается гораздо южнее, нежели на берегах а т л а н т и ч е с к о г о Кроме лани, луизианский плантатор о х о т я т с я за серой лисицей, за рысью или дикой кошкой и временами, но гораздо реже, за кугуаром, который спасается на деревьях от собак, если их много. Но самой крупной дичью считается медведь, и случай п о о х о т и т с я за этим зверем тем более ценен, что не предоставляется ежедневно. Чтобы открыть его берлогу, иногда необходимо проникать в самые густые непроходимые чащи леса за несколько миль от п л а н т а ц и й Расстояние это не мешает старому медведю подходить к поселениям и лакомиться маисом и сахарным тростником, ибо он, как все его соплеменники, чрезвычайно любит сладкое. В этом отношении он очень похож на бурого медведя, но во всем другом оба вида до такой степени различаются, что трудно понять, каким образом натуралисты могли считать их одной породой. Они различаются не только цветом. В то время как мех бурого медведя, растущий пучками, походит на н е ч е с а н у ю шерсть, мех черного американского медведя очень гладкий и блестящий. С этой точки зрения черный медведь, Больше похож на медведя Азиатских островов, нежели Урсус Арктас, от которого он отличается и в другом. Размерами он меньше, морда у него длиннее и острее, и сам он менее свирепый. Так как охота на него не могла состояться раньше, чем через три дня, братья решили использовать это время на осмотр тропических лесов, которых они вблизи никогда еще не видели. Плантатор отправился к соседям и друзьям с приглашениями, А братья Градоновы в сопровождении слуги Негра отправились в лес. Пушкин остался дома заниматься починкой дорожных принадлежностей.